К осени мы с Сэм три 4 раза в неделю просыпались без Карлоса. Если мы ночевали в квартире приятеля, он мог оставить нам информацию, куда он пошел и когда собирается вернуться. Если мы ночевали на лестницах на верхних этажах домов, он часто оставлял нам записку. Мы с Сэм могли читать ее все утро, сидя в парке или у Бобби. Один раз я расположилась на полу ванной в квартире у Бобби с запиской от Карлоса, а Сэм мылась. Мне начинало казаться, что я чаще вижу записки от Карлоса, чем его самого. «Привет, Шемрок! мне надо по делам. Сегодня у моей бабушки день рождения, и я хочу купить ей что-нибудь хорошее, например, массажное масло или абажур для лампы». Встретимся на лестничной площадке на верхнем этаже в доме Брика или у Бобби. Если вы будете где-нибудь в другом месте, я найду вас. С любовью, всегда твой муж, Карлос Маркана». «Послушай, ты действительно думаешь, что он пошел к своей бабушке?» – спросила я. «Лис, не знаю, с Карлосом вообще все очень туманно», – ответила Сен, поставив ногу на край ванны. Она брила ноги одноразовой бритвой Паулы. Руки и ноги Сэм были тонкими, как прутики, а грудь большой. Волосы на ее голове еще не отросли, чтобы выглядеть мокрыми после душа. «Сэм, ты худеешь», — заметила я. «Я люблю поесть, но, как ты знаешь, ем нечасто. Ты, кстати, и сама не сильно вес набираешь», — ответила она с усмешкой. Я опустила записку Карлоса и посмотрела на свое отражение в зеркале. Всего два месяца назад в этой ванной Сэм отрезала свои волосы. Одну прядь я вклеила в свой дневник на той странице, где Сэм нарисовала нас вдвоем. Я прищурилась и про себя отметила, что бледная девушка с зелеными усталыми глазами в зеркале действительно похудела. Я подумала, что похожа на маму, и, укоряя себя, вспомнила, что в этом месяце навещала ее в больнице всего один раз, и что мама переживала из-за моей школы. «Ну, если ему так хочется свободы, я готова ее дать», — сказала я. Пытаюсь побыстрее избавиться от воспоминания о маме. Сэм оперлась о мое плечо, вылезла из ванны и начала вытираться. «Я понимаю, почему ты переживаешь, у тебя есть все основания, и я, если честно, сама волнуюсь, я не представляю, как мы вообще в состоянии справиться без его помощи», — озабоченно сказала она. «Одно дело — ждать, когда он снимет квартиру, другое — терпеть это существование, если ты не знаешь, когда оно закончится». «Сэм, все будет в порядке», — заявила я, хотя не испытывала никакой внутренней уверенности. Мои опасения были обоснованными. Каждый раз, когда Карлос исчезал, я начинала сомневаться, что он вернется. Я прекрасно понимала, что все может перемениться в любую секунду. Люди заболевают. Или их выкидывают из квартиры. Люди влюбляются. Родители отпускают своих детей и перестают о них заботиться. Стабильности в этом мире не существует. Карлос и Сэн помогали мне в этой жизни, и я не знала, как смогу справиться без них. Нашим друзьям было не все равно. Однако они вечером возвращались домой, целовали своих родителей и жаловались, что мясо пережарилось. Я была рада им и их помощи, но с ними могла лишь частично забыться. С Сэм и Карлосом все было совсем по-другому, именно поэтому я не хотела их терять. «Я тоже не уверена, что мы без него справимся», после долгой паузы, сказала я Сэм. Меня пугала мысль о потере Карлоса, и когда я озвучила ее, мне стало еще страшнее. В ночь на Хэллоуин внутреннее напряжение, которое долго копилось в нас, закончилось вспышкой агрессии. Бездомная жизнь становилась все труднее и труднее, и мы это чувствовали. Когда ты не можешь удовлетворить свои самые простые жизненные потребности, начинаешь сходить с ума. Голод расшатывает нервную систему, состояние нервозности высасывает всю энергию, а стресс и недостаточное питание добивают. Я даже и не подозревала, как устала, но ночь на Хэллоуин показала мне, что бездомная жизнь не проходит бесследно. В тот вечер мы были втроем, Карлос, Сэм и я. Разбрасывая ногами опавшие красные и золотые листья, мы шли по Бетфорд-парку, и я кричала «Счастливого Хэллоуина!». Я даже сама удивлялась тому, как громко кричу. Сэм увидела, что я завелась, и тоже начала кричать. Я кричала долго, до тех пор, пока не заболело горло. Карлос стал бить бутылки о стены и тротуар и переворачивать мусорные бачки. Я последовала его примеру. Я устала ходить и ощущала ненависть ко всем, у кого есть дом и кто спит в собственной теплой кровати. Чем больше я крушила все подряд, тем легче мне становилось. Карлос заметил мое состояние, улыбнулся и начал передавать мне бутылки, чтобы я их разбила. Потом мы стали кидаться конфетами. Мы гуляли так несколько часов. Возможно, от ненависти или от беспомощности мы подходили к домам, в которых жили наши друзья, и пытались разбудить их своими криками. Бобби не спал и, услышав нас, высунул голову в окно. В его руках был пульт от телевизора, а его волосы блестели в свете луны. «Как дела?» — спросил Бобби, глядя на нас. «Что мы могли ему ответить? Мы устали, нам это совсем не нравится, можно у тебя снова переночевать?» Но Сэм крикнула «Счастливого Хэллоуина!» Она произнесла это таким смешным тоном, что Бобби захохотал. Карлос стоял в стороне, бросался конфетами в машины и недобро улыбался. Рядом с Бобби в окне появилась голова нашей общей подруги Дианы. «Привет, ребята!» — закричала она. Они с Бобби выглядели такими здоровыми, отдохнувшими и довольными, я с завистью подумала, что она, наверное, спала в его объятиях в теплой и удобной кровати. Ко мне подошел Карлос, глаза которого были красными от недосыпа. «Пошли, Шемрак», — сказал он, и я побрела за ним по конкурс-авеню. Потом мы остановились у дома, в котором жила наша приятельница Джейми. Мы конфетами приклеили на ее окно на первом этаже записку со смайликом и следующим текстом. Хотели зайти к тебе, отдыхаем счастливого Хэллоуина 310 31 1996 года. Несмотря на шум, который мы устроили, Джейми не проснулась точно так же, как и многие другие наши приятели, под окнами которых мы в ту ночь громко кричали и шумели. Перед рассветом мы украли чье-то одеяло, которое вывесили для просушки и сели около теплой кабинки на станции метро Бетфорд-парк. Через некоторое время люди пошли на работу и начали мешать нам спать пиканьем своих проездных. Мы с Сэм крепко прижимались друг к другу под все еще немного влажным одеялом сильно пахнувшим стиральным порошком. Карл ходил кругами вокруг станции метро, выкрикивая вызывающие замечания спешащим на работу прохожим. «Девушка в зеленом пальто знает карате, объявил он через скрученную в трубку, снятую со стены афишу. Девушка в зеленом пальто с презрением на него посмотрела. Большинство людей, к которым Карлос обращался, полностью его игнорировали. «Кассиру в будке нравится диска, не унимался Карлос. Казалось, что голос Карлоса слышится все тише и тише. Мне начал сниться сон о том, как мама умирает от голода в больнице. Врачи и сестры столпились вокруг нее плотным кольцом, но никто не может ей помочь. Рядом с кроватью стояли бесчисленные подносы, на которых в пластиковых контейнерах лежала самая разная снедь. Мама чувствовала запах еды, плакала от голода, но могла есть только если я буду кормить ее. Она ждала меня, и жидкость покидала ее тело. Она стала сморщенной, как изюм, и ее глаза запали. В это время я в панике бежала по длинным коридорам больницы, взбиралась и опускалась по лестницам. Когда я, наконец, дошла до ее палаты, в кровати мамы лежали лишь красные и желтые осенние листья. Я проснулась от того, что меня толкала Сэм. Карлос пропал. Первые две ночи после исчезновения Карлоса мы с Сэм спали у Бобби. Мы старались как можно реже вставать с его дивана, ходили в туалет подвое, чтобы не создавать лишнего шума, и вообще вели себя тише воды, ниже травы. Бобби был рад нас видеть и не замечал всех наших усилий, направленных на то, чтобы стать невидимыми. Ну и хорошо, думала я. При мерцающем свете телевизора я листала свой дневник и перечитывала письма Карлоса. «Твой муж», так он всегда подписывался. Боже, я так мечтала теперь, чтобы мы вообще в этой жизни никогда не встречались. Третью ночь после исчезновения Карлоса Мы провели на крыше над входом в государственную школу в Бронксе. Вокруг нас расстилалось огромное школьное футбольное поле, на котором ночью не было ни души. Небо было враждебно серым, и громко завывал ветер. Лежа на крыше, мы с Сэм разделили пакетик чипсов и заснули, холодные как камни. Казалось, в ту ночь все люди исчезли, и остались только мы одни». После пяти дней бесконечного хождения, катания на метро и попыток переночевать у приятелей, мы страшно устали. Сэм подняла вопрос о приюте. Она заговорила об этом тогда, когда от голода у нас уже не было сил шутить. Поздней ночью мы зашли в кафе, где работал Тони, чтобы воспользоваться туалетом. Запах еды кружил голову, за столиками сидели ночные тусовщики и люди, отдыхающие всю ночь в клубах. Косметика на лицах женщин потекла, бретельки лифчиков вылезали из-под платьев, мужчины лапали своих партнерш как хотели. Пьяненькие парочки сидели в кабинках, и перед ними на столах стояла яичница, оладьи и высокие стаканы апельсинового сока. Глядя на все это пищевое изобилие, мне хотелось закричать в голос. «Я пахну, как помойка», — заметила Сэм в туалете. «Я помню, что ты говорила, что хуже приюта святой Анны ничего не бывает, но, откровенно говоря, мне сейчас кажется, что ты преувеличивала». Она налила розового жидкого мыла на рубашку и стирала ее в раковине. У меня начались месячные, тампонов у меня не было, поэтому я в очередной раз воспользовалась туалетной бумагой. Не знаю, Сэм, в любом случае я больше не пойду в эту тюрьму. Я больше не могу без еды и сна, пожалуйста, подумай. Мы не пошли в приют. Вместо этого мы решили зайти в магазин и наворовать продуктов. Магазины сети Си-Таун открываются рано. Как только ближайший от нас магазин открылся, мы зашли в него и стали рассовывать холодные, колючие и хрустящие упаковки в свои рюкзаки. Мы выскочили из магазина и сразу бросились бегом, словно за нами кто-то гнался. Мы дошли до игровой площадки перед государственной школой номер 8, сели на мягком покрытии, достали еду, зубами разорвали пластиковые упаковки и, кашляя и смеясь, жадно запихивали в рот куски жареной индейки, сыр, хлеб, запивая апельсиновым соком из бумажного пакета». В ту ночь мы ночевали на лестнице на верхнем этаже дома, в котором жил Бобби. Я думала, что нам делать. Можно было вернуться к Брику, но я от этого решения отказалась. Мистер Дэмбия обещал перевести меня в приют за прогулы, а я не была в школе уже несколько месяцев. Назад в систему я больше не вернусь. Однако жизнь на улице очень утомила. Я могла бы пойти и снова начать паковать продукты в магазинах, но за последние годы законы о найме несовершеннолетних ужесточились. Сейчас упаковывали покупки мужчины в возрасте от 25 до 30 лет, главным образом иммигранты, которых магазины нанимали официально. На бензозаправке я тоже не могла работать, потому что в моем возрасте меня могли уже арестовать. Я совершенно не знала, что предпринять. Я решила позвонить Лизе из телефонного автомата на улице. Мне ответил Брик, и я тут же повесила трубку. Когда я перезвонила через несколько часов, я услышала голос сестры. «Привет, как дела?» — спросила ее я. «Лизе, это ты? Ты где?» В голосе Лизы я услышала злость и агрессию, и тут же пожалела, что позвонила ей. Я на улице у телефона автомата. Лиза, скажи, это ты заложила брик у Сэм, когда она у нас жила? Я решила раз и навсегда выяснить этот вопрос. Нет, не я. Правда, не ты? Правда? Я ей поверила. Ладно, у меня все очень сложно. Лизи, возвращайся домой. Ни за что на свете, подумала я. Лизи, я долго молчала, чувствуя ее осуждение, как мама. Наконец спросила я. Теперь надолго замолчала Лиза. Она молчала так долго, что я подумала, что нас разъединили. Тебе надо ее увидеть, ответила наконец сестра. Ей осталось совсем недолго, поторопись. Следующей ночью мы уговорили Тони дать нам бесплатно тарелку картошки фри. Мы с нетерпением ждали еды, когда в дверях появился Карлос. Я почувствовала, что моя температура поднялась, наверное, на пару градусов. Я не знала, как себя вести. Спросить, где он был и почему исчез, или просто вести себя, словно ничего особенного не произошло. «Смотри-ка, а вот и он», — заметила Сэм вполголоса глядя на Карлоса. Я вскочила с места, чтобы его обнять. За дни, проведенные без Карлоса, я поняла, как он мне дорог. Моя обида сменилась радостью. Но Карлос, предостерегающе поднял руку, показывая, что я должна остановиться. «Леди», — сказал он вежливым тоном. В этот момент я увидела в его руке толстую пачку 100-долларовых банкнот, стянутых резинкой. Карлос бросил деньги на стол. Только после этого я заметила, что у Карлоса новая прическа и новая одежда. Глядя на деньги, Сэм громко завещала «Здесь сколько?» – спросила я. «На самом деле, за всю свою жизнь я видела вместе только несколько сто-долларовых бумажек. На бургер должно хватить», – подмигнул Карлос. Тони принес нам тарелку картошки фри, и Карлос подозвал его величественным движением пальцев. Тони заметил на столе пачку денег и непонимающе посмотрел на меня. «У вас много денег», – пробормотал Тони по-испански. «Это точно». «Так что покормишь нас?» Карлос продолжал говорить с Тони, но с улыбкой смотрел на нас. «Мы будем есть танцующую курицу, креветки и ирландский шоколадный торт». Тони немного смутился, но послушно принял заказ. Он повернулся и стал отходить от нашего столика, но Карлос свистом позвал его назад. «Я плачу за тот стол», — сказал он, показывая кивком в сторону одного из столов, за которым сидели несколько человек. «Понял», — ответил Тони. При мысли о еде у меня потекли слюни. Карлос не убрал деньги со стола. Мы с Сэм, кажется, потеряли дар речи и улыбались, как дурочки. Обида на Карлоса исчезла, как утренний туман в лучах солнца. В тот момент я была готова съесть слона — и во всем мире для меня существовали только Карлос и Сэн. Я откусила кусочек креветки, и Карлос громко чмокнул меня в щеку. «Я тебя люблю», — прошептал он. Божественный вкус еды странно сочетался с его словами.